Окей, okay. значит, продолжается 25 октября. А, и про диалог между уровнями. Да, а, я вам говорила уже, что а, разные наши части совершенно естественным образом могут находиться на разных уровнях духовного развития. Понимаете, да? То есть, иначе говоря, в каждом из нас есть некая субличность, которая, да, сформировалась уверенной, которая была наиболее эффективна на предыдущем уровне. Да, и, соответственно, в общем-то, напоминаю, что если учесть, что там высшее «я», например, никуда не переползает, ну, кроме порушения луча, то, соответственно, да, низшее «я» благополучно вполне себе туда-сюда обратно тебе и мне приятно, да, то есть забирается на какой-то уровень. Значит, каждый раз, соответственно, когда у вас меняется внутреннее направление, да, то понятно, что вы славливаете кризисы, жанра внутренние. То, что вы раньше хотели, соответственно, да, вы уже не хотите. Старые цели, старые задачи обламываются. Если при этом да, вы идете на новый эволюционный уровень, то у вас еще нет инструментов. Через какое-то время вы обнаруживаете падение своей эффективности. Старый лидер Предыдущего уровня начинает вопить, что, соответственно, готов вас подхватить, да, потом достаточно сильная инертность. На какой-то момент времени могут возникать целые периоды, когда вы продолжаете жить по-старому. Вот, да, и даже, в общем, этого не замечаете просто как-то старый лидер новых слов понахватался. Вот, да, вот у нас была прекрасная зеленеющая якобы псевдозеленеющая девочка которая значит сидит, вот она на йогу пошла, уже давно, года два с половиной, и всего-то она в этой ежика, она все пытается превратиться. Сидит напротив Андрюши абсолютно благостно. Нам ее продавали как ведущую. Значит, на ну собеседование было почему-то первое с Андрюхой, почему не со мной, не понимаю. И вот она, значит, такая говорит, я нахожусь в бесконечном принятии. Этот мир для меня, это мир возможностей. Андрюша ее внимательно слушает и закуривает. «Не курите при мне», – говорит она тоже. «Я этого не люблю». И дальше после этого продолжает петь свою песню. И вот таких вывертов у нее за час общения было штук пять. Понимаете, да? Понятно, что это вот такая ложная, ложные, кто там это, ложные грибы, да, вот возникают такие в нас. Понятно, да, что это просто нормальная желтая субличность, набрала слов, Вот, да, эти слова говорит, и при этом никак не может... Вы наверняка встречали таких людей, они говорят правильные слова. Но вы не можете понять, что за херня. <свят> Почему за этими словами ничего нет? Понимаете, да, вот четкое ощущение, да, что это вот слова из искусственного мира, слова, которые принято произносить. Понимаете, да, но человек так не живет, более того, он не собирается так жить. Понимаете, ну вот это вот а, как раз, когда... Видимо, на какой-то момент времени ее что-то подтолкнуло к эволюции. Она что-то там набралась, а дальше после этого столкнулась да, с неким непреодолимым препятствием. Новый инструмент не смог справиться, она вернулась к старому инструментарию. Но старый инструмент за это время уже нахватался. Понимаете, да, и вот теперь она, соответственно, там регулярно звучит какими-то другими уровнями. Сколько я, как дурища, в свое время попадалась на оранжевых, которые набираются желтых слов. Это что-то с чем-то. Вот они ходят с блокнотиками. Они все записывают. Они готовы к регулярной работе над собой ли, над кем ли. Но им все время, блин, некогда доделать все это до конца. Хотя прям такие желтые-желтые. Ну, понятно, да? То есть несостоявшаяся эволюция. А, понятно, да? Вы с таким, в общем, достаточно регулярно будете сталкиваться. Значит, размазанность. Диалог между уровнями. Значит, вообще... Нижняя вот эта система, я вам ее уже описывала, она абсолютно вот красно-оранжево-желтая, она абсолютно заточена друг на друга. То есть, в принципе, да, мир был бы, я бы сказала, что более стабилен и увереннее бы шел в пропасть, ну потому что, да, в данной ситуации кристаллизация, да, без эволюции, она приводит, то есть мы либо можем двигаться в эволюции, либо в энтропию. Да, то есть либо в сторону разрушения, да, там, хаоса, да, то есть вот, я так помню, что это энтропия вроде называется. Недавно выучила слово, мне его долго расшифровывали, поэтому могу не совсем уместно его употреблять. Значит, то есть по факту получается, да, что я вам говорила, что оранжевые придумывают новое, желтые в этом видят коммерческую эффективность, Организуют красное для достижения этих целей. Да, и все прекрасно. Вот оно все там и кружится. Значит, красное абсолютно заточено подчинение желтым. Вот представь себе, сидит на красной бабке, да, около подъезда, им хорошо. Проходит мимо них оранжевая отца. Они, ой, ты посмотри. Да, значит, вот она, значит, идет, а ты видел у нее там новый мужик и прочее, прочее. Вот они, значит, начинают жужжать. Проходит мимо них желтая отца, вот так вот вы их Вам покажи, да, там. Одних, от других не отличите на первый взгляд. И они, ой, здрасте! <свят> и между собой они не обсуждают или очень шепотом. Понимаете, да? Потому что товарищ волк знает, кого кушать. Красные не обсуждают желтых. Понимаете, да? Желтый всегда прав. А с оранжевыми, понятно, да, это соседняя зона, и это поэтому соперничество. Желтые, к слову сказать. В принципе, не будут красных. Ну вот, они их монструют. Но с каким же опломбом они спорят с оранжевыми. Понимаете, да, и как старательно оранжевые в свою очередь да, спорят с желтыми. Да? То есть эта территория вот этого взаимодействия, она такая живенькая и прекрасная. Зеленые, на момент, когда они только еще вот доходят до вот этой точки 0, да, вот, ну, соответственно, до зелени, ну, вот до пика зеленого уровня, они временно выпадают из системы. Ну, им, понимаете, некогда, в общем-то, да, они воспринимают красных, они воспринимают оранжевых, они воспринимают желтых, ну вот, да, и как-то они а, больше, они все-таки заняты собой в данной ситуации, понимаете, да, потому что все остальное для них становится декорациями их, ну вот, скажем, духовной эволюции, понимаете, да, они об них эволюционируют. Но как только, соответственно, да, вот этот зеленый уровень проходится, да, вот пик зеленого уровня, тут же моментально а, становится совсем другая история. Вторая половина зеленого уровня, весь голубой уровень всего полтора, приходит в этот мир для того, чтобы его менять так, чтобы красные, оранжевые и желтые, вольно или невольно оказывались понимаете, в другом понятийном аппарате. Не очень понятно. Давайте попробуем: не убей в свое время, как тезис определенный да, был нонсенсом. Угу. Убивать рабов было нормально, понимаете, да? Да и соответственно, да, вот целый ряд принципов, по которому живет современное общество, если этот принципы то так или иначе со с духовностью, понимаете, да? Когда уже, ну вот это благодаря вот этому привнесению, да, там соответственно зеленого и голубого уровня, понимаете, это зеленые и голубые приходят для того, чтобы вот этой прекрасной команде красно-оранжево-желтый да, вот вложить в сами основы их представлений да, определенные какие-то вещи. И получается, что вот у нас молодые души, мы называем вот эту вот палитру нижнего цвета, и они приходят в основном для себя, для того, чтобы да, сами пройти свои уровни, сами изучить этот мир, да, и влияние на других у них опосредованное, потому что об других себя легче изучать. Монятно? и соответственно вот начиная с зеленого уровня приходит для других а для себя соответственно да просто потому что надо быть тем инструментом который может с другими работать Понятно, да, то есть и вот эта вот разность да вот это вот этой выворотки да вот она очень сильно ну заметна. то есть грубо говоря система жизненных ценностей настроена либо на потребление то о чем я описывала Чем бы оно ни было завуалировано, желтый все равно употребляет. Понимаете, либо на созидание, чем бы оно не было завуалировано. Понятно, нет? Хорошо, теперь, вот это меня всегда пугает, и, в общем, мне вносит вдохновение в ваши ряды. Значит, на одного зеленого на земле приходится 12 желтых. На одного жёлтого 12 оранжевых. На одного оранжевого 12 красных. И на одного зелёного 1560 с чем-то красных. Понятно? Нет. 1 к 12. А? Да, да, да. Это говорит, что зелёных всё равно довольно много. Да. Не тысяча десяти. Хорошо. Значит, а... в смысле? вы договорились? Я подсчитывала на калькуляторе, у меня получалось 1560 с чем-то. Копейки не помню. Главное, чтобы половина не вышла. Ну вот, полторы тысячи, грубо говоря, да, то есть, в общем-то. Значит, ну хотите, подсчитайте, я вам поверю на слово. Вот, да, я просто считал давно, думаю, что, в общем, тогда я еще, по-моему, калькулятором владела. Ну, вот, значит, окей, иначе говоря, получается, что если вы вдруг обнаруживаете себя, свою миссию на достаточно высоком уровне, то понятно, что у вас должен быть определенный охват, вы понимаете или нет? Потому что в противном случае, если у вас нет охвата, то это капля в море. Ловили? И в связи с этим понятно, что древним душам запрещено концентрироваться на, там, например, малых группах, если, конечно, эти малые группы не будут потом их командой. Понятно, да? То есть в любом случае то, что вы делаете, должно так или иначе менять жизни многих людей. По-другому, в противном случае, Эгрегор все равно не считает это, это достаточным. <coughs> Нет, для тебя достаточно. Но, самое ты пришел уже сюда, в общем-то, да, для прекрасного детского садика, Земля находится в том уровне духовного развития, когда, соответственно, здесь правильно красно-оранжевые и желтые. Значит, позже голубого уровня духовного развития в социуме люди не представлены. Ну, в нашем социуме. Синие, соответственно, да, и, возможно, и фиолетовые живут в таких прекрасных местах, которые у нас остаются как Шамбала, Беловодье и прочее. Да? Это уже физический эфирный переход. Да? Не забывает своей жизнью. И, в общем, там у них все прекрасно. Значит, не буду долго распаляться на эту тему, потому что никогда этим не интересовалась. Простите, а черный деловой логик. Вот, в связи с этим мне не очень важно. Вот когда там буду, тогда об этом и подумаю. Простите, а почему черный? А я кто сказал, черная деловой логик? А, это соционика. Значит, логика бывает двух типов. Белая структурная и черная деловая. Белые структурной логики, вот, например, вот, прекрасная, им надо понять. Черному деловому понять не важно, ему главное, как это работает. Понятно, да? Вот поэтому считается, что, вот, соответственно, логика бывает экстравертная и интровертная. Вот, вот мне экстравертная логика, черная деловая. В связи с этим, да, для меня а, а, важна эффективность. Вот, и работоспособность. А понимание не очень важно. И когда мне долго объясняют, да, какую-то систему и структуру, В том случае, если мне достаточно для того, чтобы я увидела эффективность или неэффективность, я прерываю. А белые структурные докапываются. Правда, прекрасные люди. Вот. Да, что это соционика прекрасная. В нее можно сходить с удовольствием. Стоп, про себя узнаешь, мы хороший. Что? Ты вспомнил, сколько ты для себя узнал думкихот да. ход проклятый. Я поняла. Я думаю, что я уже тоже везде схожу. Вот. Ну, я старательно подбираюсь до программы. Да, потому что все-таки у меня есть достаточно внятная миссия у школы, которую я блюду и которой, в общем-то, я. От которой я не отступлюсь. И у нас никогда здесь не будет никакой попсы. Когда вы будете приходить, и вам будут из начитанных книжек давать какую-то информацию. Хорошо, значит, вот сейчас даже мне нужно. Как бы нам это вот решить, нам было хорошо. Как интересно, здесь Антон живет. еще тогда то не так объяснил. Все, ладно. Значит, со сосложение уровней да, 1 в 12 поняли. Отлично. Значит, как определить свой уровень высшего Я? Ну... Для меня вообще сомнительно, что его надо определять. Давайте все сразу договоримся, что мы будем голубыми, правильно? По уровню духовного развития. Потому что какая тебе нафиг разница, где ты будешь, когда тебе все равно надо иметь дело с тем, что у тебя есть. А, иначе говоря, посмотрите, когда оранжевый, родной, находится на оранжевом уровне, он получает пряники за выполнение оранжевых задач. Понимаете, да? Если он не выполняет оранжевые задачи, потому что ему лей, ну, мир не познает, или сыкатно ему, я не знаю, да, что с ним там случилось, то понятно, что он тоже получает пиздюлей, да? Но иначе говоря, за то, что он занимается то одним, то другим, то пятым, то десятым, да, и все кругом изучает. А, да, перелетая с одного места на другое, за это он получает кармические бонусы. Любой другой по-высшему «я», если пытается так жить, то получает место бонусов, сами понимаете, что. А, пиздюли, обратное, да, от пряников. Некоторое время, когда он только-только туда прибыл, ему отводится на то, чтобы он изучил этот уровень. Правильно, Нет. Ну дальше после этого уже достаточно, надо двигаться дальше. Отлично. Вот у нас, значит, вот, предположим, прекрасная Ксюша причислила себя к желтым. Отлично. Значит, иначе говоря, для тебя в вашем власти контроль. И, в принципе, тебе не столь важно, есть ли близость между тобой и мужем, сколько важно, чтобы вы занимались домостроем. Ну, желтым домостроем. Да, чтобы, соответственно, ты видела, что у вас уровень дохода повышается, он делает карьеру, ты, соответственно, зарабатываешь денег, и ваши дети могут получить достойное образование или один ребенок, потому что на двоих вы уже как-то не прокатите. Ну, понятно, нет? Вот, то есть, иначе говоря, какими уровнями ты мыслишь в данной ситуации? Как да, ну вот. рассматривается свой уровень, на котором ты сейчас живешь. Для красного самое главное – стабильность и комфорт. Для оранжевого самое главное – это когда интересненько и свобода. Для желтого самое главное – это достижение целей. Для зеленого самое главное – чтобы было настоящее. И важно, комфортное оно, интересное – И целеполагающая. Это понятно нет, почему у меня здесь коучеров нет в школе? <свят> Потому что коучинг это вполне желтые игрушки. Понимаете, да? А если найдется коучер, который, грубо говоря, будет разбираться в том, куда именно человеку правда надо, и помогает двигаться туда эффективно, а не туда, куда вообще положено двигать человека, да, то милости просим. Вот. Понятно нет. То есть, соответственно, в том случае, если соответственно, ты родной желтый, у тебя с этим все прекрасно, это значит, что у тебя все будет получаться на желтом уровне. Если через какое-то время вдруг ты обнаруживаешь, что оно получалось, получалось, и вдруг, даже продолжая получаться, тебя уже категорически не устраивает, понимаете, да? Вот когда ты создал эту прекрасную гору, забрался на нее, Ну вот, и тебе при этом как-то, знаете ли, становится хреново, то значит, в общем ты ошибся с цветом. Иначе говоря, живем на своем уровне до тех пор, пока не погонят. А когда погонят, дополнительных мотиваций для эволюции вам уже не надо. Да, при этом, при переходе на каждый уровень, каждый раз умирает надежда, что можно по-старому. Итого, в принципе, у вас должно классически по правилам, умереть как минимум три надежды. Умирает ли на зеленом уровне надежда, что можно ничего не сделать? Вы знаете, наверное, умирает. То есть, что можно, опять же, по-старому, да? что ты, в общем, неплохо приспособился. Ловили, нет, прекрасные люди. Вот, значит, было замечено, очень удобно, Вычислять уровень духовного развития высшего я, ну когда человек не в протесте находится, ну, с которым ты общаешься, а через рассказ какой-нибудь притчи. Значит, ну, давайте я вам притчу расскажу, ладно? надеюсь. Простите. Значит, а, заодно про деньги и зеленых. Очень полезная история. Потому что у зеленых с деньгами свои отношения. Подробно, о которых будем говорить на девятке пентакля. нее еще надо расти. Вот пока только тройки прошли, если помните. Вот, два индийских юноши отправились на поиски учителя. Им кто-то сказал, что вот... Там, в таком-то городе да, живет вот некий учитель, пришедший на землю, да, для того, чтобы, соответственно, нести людям мудрость. Но это, эти впечатлительные два индийских юноши идут туда правильным образом, соблюдая там свои аскезы, какие им положено, да, там, соответственно, там, соблюдая там, чистоту души, видимо, чистоту тела, хотя у них, по-моему, не принято, судя по Индии. Вот. В общем, что-то они там явно какую-то чистоту соблюдают. Вот, и доходят они до этого города прекрасного. И спрашивают на улице, видимо, один из них этих нормальных людям другим подходит. Где вот этот учитель, ну, называют его имя. Он говорит: "О, вот центральная улица, вот туда". Значит, только говорит: "Смотрите, он принимать будет после полудня. Вы рано пришли". Принимать. Приходят и видят забор. Первый это удивляет их. Дорогой сад, видит э, слуг, и при этом слуг в красивой одежде, дорогой, так удивляются. В полдень собирается толпа, открываются ворота, выносит резное красивое кресло, садится на это кресло учитель, руки в перстнях, ему начинают задавать вопросы, юноши смотрят на него, На обстановку разворачиваются и уходят, понимают, что какая-то ошибка. При выходе благополучно из этого прекрасного города они видят отшельника, который там какую-то, я не знаю, травку собирает, видимо, жрать захотел. На вот а худого, в каких-то там, я не знаю, лохмотьях или там чистых тряпочках я уж не знаю там в чем он. Но, вот, но глаза светятся светом и мудростью. И они прямо перед ним вот ниц падают и говорят, ты наш учитель, учи нас, да, вот мы шли к тому, другому, а то сказал, да, тот другой. Вы знаете, говорит, самое интересное, что он уже преодолел все искушения, связанные с земными, соответственно, богатствами. А я нет, сказал он, заплакал. Вот. А... Вот если мы говорим да, о э, притчах, тут я бы сказала, да, ну здесь, в общем, реакции может быть неочевидно, потому что очень глубокая мысль. Значит, красные даже не пытаются постичь суть притчи. Понятно, да, для них много букв. Оранжевые очень радуются новому приобретению и начинают распространять. На втором пересказе притча теряет суть. Желтые, посмотрев, что они получили, начинают уточнять, да, и соответственно докапываться до сути этой притчи, да, соответственно, да, и пытаться, скажем, из нее вытащить максимум эффективности. Зеленые обладают способностью видеть контекст. В случае, я бы сказала, что некоторые голубые найдут, что ответить в тон. Притча. Понимаете, да, то есть добавить еще одну деталь. Словское часто приятная. А на зеленом уровне, если то, что вы делаете, прекрасным образом согласуется с социумом, и вы им не брезгуете, и у вас хватает мудрости быть на социальном поле, но при этом, да, руководствоваться зелеными или уже голубыми принципами, эгрегор ваш всегда за. Понимаете, да? Ваш родной эгрегор, когда вы зеленые, сделает так, чтобы вы вкусно ели, а, там, соответственно, да, жили в благости, но при этом живете вы в снятой квартире или вас друзья пустили к себе, понимаете, да? Там, соответственно, вкусно вы едите, потому что у вас сосед из кондитерской фабрики не знает, куда тортики девать. Понимаете, да, или, соответственно, вы сами их покупаете, вашему эгрегору без разницы. Понятно, нет? То есть, соответственно, он о вас заботится, но при этом, да, вы едете за границу, потому что вас берут организатором какого-то тренинга во Франции. Понимаете, да, еще за это немного денег платят. И счастливы, что вы там, хотя вы всегда мечтали быть в Париже. Понятно, да? То есть это вот ну вот зеленый уровень, когда о тебе заботится твой эгрегор миссии. Все прекрасно. Ты будешь плыть по течению, и поток тебе будет все потихонечку с поцелуйчиками дарить. Подарит ли он тебе Порше? Вряд ли. Ну машинка будет, в общем, вполне себе нормальный какой-нибудь, я не знаю, там, апелек, пятилетка. Да, и, в общем, будет тебе нормально, и то только в том случае, если тебе правда на этой машине надо ездить. Для понтов не подарят. Или же подарит даже для понтов, но в том случае, если у тебя ну, очень хорошая репутация и так мало а, у тебя милых, а, приятных сердцу желаний. М? В свою очередь, а, в том случае, если ты выходишь на социальное поле, то с тобой работает еще и социальный эгрегор. А социальный эгрегор говорит не вопрос, что надо. Работай в социуме, чтобы он тебя видел. Выполняя определенные социальные нормы, задачи, люди с удовольствием понесут тебе деньги. Это понятно? Нет. И ты купишь себе, пожалуйста. Хочешь мерсак? Хочешь, если очень потрудишься? Желтый эгрегор же не наебешь, правда? Надо хорошо потрудиться, чтобы был Порше. Да, хочешь уже будешь ездить во Францию сам. Вот Или не во Францию, куда там у нас положено ездить. Я сейчас просто во Францию хочу, поэтому я отдаешь Франции, я никуда пока не езжу. Фу на вас еще раз. Я не в вашу Францию поеду, а в мою. <coughs> вот Они просто фанаты Франции и видят ее каким-то не тем взором, как мне кажется. Фанатским. Фу на вас еще раз. Значит, я после родов, у меня после родовые приключения всегда. Я рожаю ребенка, первый через 10 дней уезжаю куда-нибудь с мужем на 10 дней. На вот. Отдохнуть от пуза. И не через 10, чуть попозже. После родовой отпуска называется. Прекрасная. Так что в феврале имейте в виду, у вас отпуск будет. Вот, мой послеродовой. Встретимся во Франции. Ладно, значит, соответственно, да, родному эгрегору, твоему, без разницы, слушаешь ли ты при этом социальному. Более того, иногда твоя программа такова по индивидуальному эгрегору, что без социального никуда. Слышите, нет? Иногда недостаточно быть широко известной в узких кругах. Иногда надо, чтобы еще твоя карма отрабатывала, например, книжка или видеозапись. Понятно, да? И, и карме хорошо ее отрабатывают без тебя. Вот, и тебе хорошо, потому что тебя пиарят таким образом. Вот Главное потом не стесняйся что-то делать из того, что может быть продано. Простите за черную деловую логику. Понятно, да? То есть твоему эгрегору без разницы. Социальный эгрегор понимает игру по своим правилам. Вот. Как-то так. Никто не против. Перетер эго и вперед. Как и не перетер эго, можешь перепутать. Знаете, у меня регулярно, когда только-только находилось состоянии перетирания эго, Приходили прекрасные желтые, пытались меня в Барвиху поселить, вот, пытались мне объяснить, что я должна по-другому выглядеть. Ну это ладно, я в общем не против, но просто на это надо было столько денег на эти понты тратить. Объясняли мне, что ученики, приходя в школу Таро, хотят видеть хрустальные шары и свечи, и по-другому, меня никто слушать не будет. Вот, да, что надо завоевывать рынок по закону рынка. Вот, эти, если бы я здесь сидела в перстнях в золотых, как экстрасенсы вот эти, да, так поправиться надо, да, еще в черные как смыль волосы, в это самое, и понтов, понтов побольше. Желательно еще с занавесочкой. Вот, ну по закону рынка-то так, мне же так продать легче, у желтых же что на уме, да, как бы у меня продать подороже. Я помню с одним желтым тарологом прекрасная история совершенно была, Значит, стоим на улице, я ему говорю, а почему вы на вопросы не отвечаете, да, вот сейчас обсуждается тема, да, там магия посредством карт Таро, да, это же ваша тематика, и он мне так говорит, у меня одно занятие стоит 2000 долларов, вот, ну, поэтому я вот так даром рот не раскрываю, вот, ну, хорошо, думаю. Значит, не раскрывай. я тебе могу сказать? Да, желтый подход. То есть он работает на элиту. Отлично. У меня был период, когда я на элиту работала. Было очень смешно. Здравствуйте! Я зам такого-то, глава такого-то, там то-то, то-то. Очень хорошо. Простите, пожалуйста, а кто по зодиаку и погоды я не расслышала? знаете, я вам серьезно говорю, мессонанс был всегда очень уверенный, да, то есть я не знаю зам кого, я помню, меня пригласили погадать, надо было жене Лебедева. Я не пошла, потому что думала, что это Селезнёва жена. Значит, я объясню, да, Лебедев и Селезнев это птичьи фамилии, я перепутала. Вот. Так что было, в общем, очень смешно, конечно, эту тему. Мне потом мама объясняла, какая я дура, да, и что, в общем, хорошо, что не пошла к Селезневу, но хоть где ему надо было. Поэтому потом все-таки встречались. Только не Лебедев, и Лебедь, простите. Александра, насколько меня память не изменяет. Вот, что, в общем, в принципе, та же самая история. Ничего у них там такого сильного-то и не меняется. Вот. Только единственное, что задача главная – не подпустить никого к власти. А все остальное, в общем, тоже... Что могут короли. Хорошо, значит, все с определением уровней немножко расслабились. Все считаем себя высокими, древними. Потенциали. Да. Слово потенциали различаете от не да? Вот, а дальше смотрим, какая нам разница. Этот потенциал не раскрыт в этой жизни, потому что его не было или потому что человек отказался его раскрывать. Вот тебе какая разница? Тебе, твою подругу, да там, не хочется больше не поддерживать ничего, потому что она застряла в оранжевом уровне, или потому что она родная оранжевая? Вот она тебя заманала своими оранжевыми текстами. Тебе какая разница, почему? Да. Хочу спросить. А Давай, сейчас пожалуйста. можно сказать речи Это ты выясняешь, какую твою высшее я? Да. Высшее я считывается, понимаешь, да? То есть вот степень потребностей глубинных находится на разных уровнях. Вот так понятно? Вы можете расколдовать человека до того, чтобы коснуться глубинных потребностей. Можно. Да. И я могу. Понимаете, да? В этом случае нет проблем. Вы обнаружите, понимаете, да, пределы этих потребностей, когда человеку реально не надо по-другому. Я помню, я до сипоты пыталась объяснить мужику одному прекрасному, что работа – это не только то место, где зарабатываются деньги. Понимаете, да? А там тетке пыталась объяснить, что в семье бывает близость, Понимаете, да, это выше их понимания. Помню, с двумя прекрасными учениками в желтый период, значит, двое директоров крупного агентства такого, которое недвижимостью занимается, значит, они у меня частные уроки брали по Таро. Значит, у меня тогда курс полностью стоил 200 долларов по тем деньгам. Значит, они говорят, сколько у вас стоит второй? Я говорю, 200 долларов курс. Они говорят, один урок – Вот, я говорю, нет курса, краснею. Значит, мы с ними абсолютно посрались на девятке кубков. Значит, сейчас объясню. Девятка кубков – это карта, которая говорит о умении в виде человека лучшие части и на нее работать. Они мне сказали, нет у шесет увольте. Вот разглядывать в других людях лучшие части мы точно не будем. Да? Люди, в принципе, да, одинаковы, и лучших частей в них нет. Найди нужную кнопку, и в результате человек будет плясать под твою дудку, Понимаете, да? То есть, в общем, достигли мы предела. Да? Вот все, на девятках они срубились. До этого было все узнаваемо. На высших арканах мы перестали понимать друг друга. Вот. Они, к слову сказать, меня потом долго лечили. Звонили, продолжали мне доказывать, как я не права. Да. Вопрос у меня такой. Обычно как на за свой людей, желтые или красный, вообще не приходят. Значит, а, смотри, я, а, вот мы замечали, что у нас все-таки очень разномастная аудитория в зависимости от преподавателей. То есть вот а, через очень короткое время А вот когда где-то люди учатся уже занятий 15-20, это, считай, полкурса, можно по человеку понять, чье, Ну, понятно, да, Женя Антона, там, соответственно, Баховские же, понимаете, да, то есть, и а, почему, да, у нас, соответственно, вот мы выпускаем вот видео, да, для того, чтобы, ну, с разными преподавателями, для того, чтобы ученик выбрал себе того преподавателя, которому ему надо. Ну, понимаешь, нет? Поэтому, соответственно, я видела стайку оранжевых у преподавателей, имя которого называть не хочу. Вот, да, я видела желтых в стаю, да, в свою очередь, да, то есть есть у нас преподы, к которому у нас ходят желтые, это правда. И все у них клево в этом плане получается. Значит, моя специфика желтый-зеленый переход. Вот это вот моя территория. А, значит, смотри, это не 100%, иногда попадает да, некоторое количество людей, которые вообще не, не ау или там не алё. У меня, знаете, вот в одной из групп у меня было две девочки цел у меня группа была громадная, 70 человек. В них у меня две девочки попали, на которых я смотрел, и я думал, господи, как вы здесь? Вот это вообще как? То есть две абсолютно оранжевые крали, но это было очень смешно. Значит, застелили новый ковер в коридоре и новый ковер в курилке. У нас тогда курилка была внутри. И вот, значит, вот это вот прекрасное дитя с дутыми губками, значит, трогает ковер в курилке, а потом трогает ковер в комнате. И говорит, не сет, а мне такой, как в курилке, больше нравится. Я говорю, и что? Она говорит, ну, он же пушистый более. Я говорю, ну, хорошо, что ты предлагаешь? Чтоб я 40 метров ковра убрала из общего зала, потому что тебе больше этот нравится? Она говорит, ну это же очевидно, этот же лучше. Понимаешь, да? И вот что мне думать? Она дура и начать чесаться, у меня на дураков аллергия. Понимаешь, да? Или она просто оранжевая, которая привыкла к тому, что все так, как надо. Да, и вторая крали с нами в поход. Она мужиков довела до состояния опупения. Она говорит... Воды мальчики надо принести, мы в лесу стоим с машинами, чтобы колеса помыть, они у меня грязные. Мы говорим, хорошо, а из леса ты как выезжать будешь потом? Вот нахрена сейчас мальчики тебе будут в канистрах эти пятилитровых литровых носить? Она говорит, ну вы же мужчины. Вот понимаешь, это что опять? Это она дура или она где? Понимаешь? Да я-то не против. А, просто, да, я понимаю, что некоторым оранжевым без разницы, какое внимание, хоть пиздюли главное, заметили. Вот. Ну, я так понимаю, что они мир изучают таким образом. Ну, понимаете, ну, всякое бывает. У меня была абсолютно прекрасная на прошлом курсе абсолютно красная тетка. Прекрасная. Ей 68 лет, зовут ее Анара. Вот, она, значит, откуда у нее деньги, я понять не могу. У меня обычно такой уровень финансов, когда, соответственно, ко мне. Она все это время сидела, значит, когда мы дошли до экзамена, она мне сказала, вы знаете, я, честно говоря, плохо понимаю русский. Мы до экзамена дошли. Я говорю, твою мать. Чему я тебя учила? вот, да, она меня до сих пор крепко любит, вот в вот, одноклассниках там оценки дает, мне прочее, то есть мы с ней там во все общаемся, понимаете? А, на сдачу диплома она даже на всякий случай не пришла, слава богу не пришла на мастер-класс. Я бы нашла бы способ все-таки ее отговорить, понимаете? Да, ну, ну бывает, ну прилетают, да, вот, ну пролетают такие, но по большому счету обычно все-таки это желто-зеленый переход, потому что видите ли, я же достаточно провокативный, Игорь, ты же видишь. То есть у меня, да, в том числе, да, там моя провокативность, она связана непосредственно, когда я веду уроки, когда я вначале вас мунштрую, да, так или иначе. Это для того, чтобы выяснить, насколько ты заебался, друг, да, хочешь ли ты, соответственно, да, то есть я гладить по шорстке не буду. Да, то есть если ты готов меняться, имей в виду, перемены не бывают комфортными. Не готов меняться, пошел вон, мне без разницы, как ты себе это объяснишь. Да, потому что там и слово говорит на букву х, да, или потому что мне спать хочется, и мне там пол одиннадцатого поздно возвращаться. Понимаете, да, то есть я занимаюсь тем, что я так или иначе отшиваю не своих. Вот, ну вот как-то так. Поэтому попытка себя определить, ну вот где-то обычно там и бывает. Да, бывает, конечно, по-разному, но с тобой нет проблем, потому что мы с тобой пободались, если ты поднимешь вот сейчас запись. Мы с тобой бодались, именно обрати внимание, ты выдавал мне желтые концепции. Не, не слышал этого? Ребятки, вот будете переслушивать, обратите внимание, да? да всё время а, а, мы тебя нежно любим. Да, и а, в связи с этим, но на какой-то момент времени, да, то есть, вот я, я тебя тогда подъебнула на тему того, что ты за словами не пытаешься, да, то есть, вот что ты пытаешься взять поверхность, не взять суть. И через какое-то время ты абсолютно уверенно засотрудничал. Более того, я не знаю, как это видишь ли ты, вряд ли, да, но мне, так, например, очень хорошо видно, что у тебя изменилось лицо. Понимаешь, да, что ты стал по-другому. Ну вот, да, все это вот как-то вот что-то произошло. Окей, прекрасные люди, значит, все, с уровнями мы закончили пока, значит, будут какие-то вопросы, жалобы, комментарии, вы имеете в виду, что мы много об этом, вольно или невольно, будем говорить в контексте уже карт, понимаете, да, потому что я буду описывать, сейчас вот дойдем до четвертой смерти, я буду говорить, потому что это карта для красных. Если ты не красный, то там вот с тобой то-то и то-то. Понятно, да? То есть и за счет многократного употребления да, этих терминов, даже если будут какие-то вопросы, все равно вы их услышите и поймете. Договорились? Все. Значит, сейчас мы переходим после перерыва к императору. Да, и будем уже новую карту изучать. Благодарю.